Человек в черном костюме. Теперь я уже очень стар, а все это случилось со мной, когда я был еще мальчишкой, девяти лет от рода. Случилось в 1914 году, через несколько месяцев после того, как умер мой брат Дэн, и за три года до того, как Америка вступила в Первую мировую войну. Никогда ни единому человеку на свете еще не рассказывал я, что произошло со мной в тот день у развилки ручья. И никогда не расскажу, во всяком случае устно. Предпочитаю написать об этом и оставить тетрадь на столике возле своей кровати. Писать долго трудно, потому что руки у меня в последнее время сильно дрожат, и силы в них почти не осталось. Впрочем, не думаю, что это займет много времени. Позже... Кто-нибудь найдет эти мои записи? Человек любопытен по природе своей и никогда не упустит возможности заглянуть в оставленную другим тетрадь под названием «Дневник», особенно если автор его отошел в мир иной. Так что написанное мной почти наверняка будет прочитано. Уверен в этом. Другое дело поверит написанному или нет. Почти с той же уверенностью смею заметить, что нет. Но это не важно. Меня интересует не это, а свобода. описание, как я обнаружил, как раз и может дать человеку такую свободу. На протяжении почти двадцати лет я писал в колонку под названием «Давно и далеко» в газете «Кол», издаваемой в Кэстл-Рок. И по опыту знаю, что чаще всего так и получается. Стоит написать о каком-то событии, и оно перестает мучить тебя. Оставляет в покое, уходит точное изображение на старых выцветших снимках, с каждым днем становится все светлее, стирается, блекнет, пока не остается лишь желтоватый белый прямоугольник бумаги. И я молю Создателя о таком утешении. Старцу под девяносто давно бы пора расстаться с детскими страхами, но по мере того, как немощь медленно, наверно, берет верх, наползает на тебя точно лижущий берег волны, постепенно подбирающиеся к замку из песка. Это ужасное лицо все явственнее встает перед глазами, грозно сверкает, подобно темной звезде в созвездии моего детства. Все, что я мог сделать еще вчера, кого я мог видеть здесь, в этой комнатке дома для престарелых, все, что я говорил им или они мне, Все это исчезло, пропало, растаяло вдали. А вот лицо человека в черном костюме становится все четче, все ближе. И я до сих пор помню каждое его слово. Мне вовсе не хочется думать и вспоминать о нем, но я против воли думаю и вспоминаю все время. А иногда по ночам мое одрехлевшее сердце начинает стучать так быстро и сильно, что кажется вот-вот вырвется из груди. И вот я беру авторучку, снимаю с нее колпачок и заставляю старую дрожащую руку выводить в дневнике эти строки, описывать этот бессмысленный и странный случай. Дневник подарила мне правнучка. Черт, никак не могу вспомнить ее имя. Во всяком случае, сейчас. Но точно знаю, что начинается оно с буквы «С». Она подарила мне этот самый дневник на прошлое Рождество, И до этого момента я не написал в нем ни строчки, но сейчас напишу. Опишу, как повстречал того человека в черном костюме на берегу Кэстлстрим летом 1914 года. Городок под названием Моттон был в те дни совсем отдельным, особым мирком. Слов не хватит описать, насколько отличался он от сегодняшнего провинциального американского городка то был мир без аэропланов, гудящих над головой, мир, где автомобили и грузовики были редкостью, мир, где небо не разрезали на прямоугольники и квадраты провода высоковольтных линий. Во всем городке не было ни одного мощенного тротуара. Единственными же признаками цивилизации в нем были универмаг Корсона, конюшня и лавка по торговле скобяных товаров Тутта. Методистская церковь на крест-корнер, школа, муниципалитет до да ресторанчик у Гарри в полумиле от центра, который моя мама с плохо сдерживаемым неодобрением в голосе называла «питейным заведением». Но главное различие было в том, как жили тогда люди. Насколько они тогда были разделены? Не уверен, что люди, родившиеся во второй половине XX века, могут похвастаться тем же. Хотя грех жаловаться. Они изо всех сил стараются быть приветливыми и вежливыми со стариками, подобными мне. Никаких телефонов в ту пору в западном Мэне не было. Первый установили только лет через пять, а у нас в доме телефон появился лишь когда мне исполнилось девятнадцать. Я тогда поступил в университет Мэна-Ворона. Но это еще цветочки. На всю округу был лишь один врач в каску, а весь городок состоял из дюжины домов, не больше. Никаких соседей в нынешнем понимании этого слова тогда не было. Не уверен даже, что нам было знакомо само это слово «соседи». Хоть люди и дружили, и собирались вместе, как правило, в церкви и на танцах у амбара. А вот пустующие поля были скорее исключением, нежели правилом. Городок окружали фермы, удаленные одна от другой на значительное расстояние, С декабря по март все жители торчали по домам и грелись у печек семьями. Сидели и слушали завывание ветра в каминных трубах. И от души надеялись, что ни один из членов семьи не заболеет, не сломает ногу или руку, или, не дай бог, не свихнется, подобно одному фермеру, что жил неподалеку от Кастл-Рока. Этот самый фермер три года тому назад вдруг ни с того ни с сего зарезал свою жену и троих ребятишек, а позже в суде говорил, что сделать это его заставили злые духи. В те дни перед Первой мировой окрестности Моттона состояли сплошь из непролазных лесов и болот, где кишели москиты, водились лоси, змеи и прочая нечисть. В те дни злые духи были повсюду. То, о чем я собираюсь рассказать, случилось в субботу. Отец выдал мне целый список заданий... В числе прочих там были и такие, что пришлось бы исполнять Дэну, будь он жив. Дэн был моим единственным братом и скончался от укуса пчелы. С тех пор прошел почти год, но мама все отказывалась в это верить. И говорила, что причина смерти наверняка крылась в чем-то другом, что человек просто не может умереть от укуса пчелы. И когда однажды мама Свит, самая старая дама из женского благотворительного общества при Методистской церкви, Прошлой зимой попробовала объяснить ей, что то же самое произошло с ее любимым дядей. Еще в 1873 году мама заткнула уши, вскочила и выбежала на улицу. И больше ни разу не зашла в церковь и ни разу не посетила ни одного заседания благотворительного общества, вопреки всем уговорам и увещеваниям отца. Она говорила, что раз и навсегда покончила с церковью, и что если еще хоть раз встретиться с Хелен Робетчотт, что было настоящее имя мамы свит то выцарапает этой мерзавке глаза. — Просто не сдержусь, — всегда добавляла она. В тот день отец велел мне принести дров для кухонной плиты, нарвать на огороде бобов и огурцов, натаскать на сеновал свежего сена, набрать два ведра воды, поставить их охлаждаться в погреб и соскоблить старую краску со стен подвала, сколько смогу. — А после этого, — сказал он, — Можешь пойти порыбачить. Если, конечно, не против пойти один, потому как он собирается повидать Билла Эвершема, потолковать с ним насчет коров. На что я ответил, что ничуть не против, и отец улыбнулся, с таким видом точно заранее знал, что я скажу. Неделю назад он подарил мне новенькую бамбуковую удочку. Не потому что у меня был день рождения или что-то в этом роде, просто ему нравилось иногда дарить мне разные вещицы, И мне до смерти не терпелось опробовать ее в Кестлстрим, самом богатом форелью ручье из всех, где мне доводилось рыбачить. Но только смотри, в лес далеко не заходи, предупредил меня отец, не дальше развилки. Хорошо, сэр. Обещай. Да, сэр, обещаю. А теперь обещай то же самое матери. Мы стояли на заднем крыльце. Я как раз собирался пойти к ключу с двумя ведрами воды. Когда отец остановил меня, он взял меня за плечо и развернул. Я увидел маму. Она стояла на кухне за мраморным разделочным столиком, освещенной потоком ярких солнечных лучей, врывавшихся сквозь двойные окна над раковиной. На лоб падал завиток светлых волос, касался брови. Видите, с какой отчетливостью. Я до сих пор помню эту картину. Так и стоит перед глазами. Солнечный свет золотил этот маленький завиток и мне захотелось подбежать к маме и крепко-крепко ее обнять. Наверное, в тот момент я впервые увидел в ней женщину, увидел маму глазами отца. Еще помню, на ней было ситцевое домашнее платье в мелких красных розочках, и она месила тесто. Кэнди Билл, наш маленький черный скотч-терьер, стоял на страже у ее ног. Стоял, задрав голову, в надежде, что ему хоть что-нибудь перепадет, а мама смотрела на меня. «Обещаю!» — сказал я ей. Она улыбнулась, но какой-то тревожной и нерадостной улыбкой. Она начала улыбаться так с тех пор, как отец принес на руках Дэна с поля. Отец бежал бегом, он рыдал и был без рубашки. Рубашку он снял и обернул ею лицо Дэни, которое чудовищно распухло и покраснело. «Мой мальчик!» — кричал он. «Вы только посмотрите, что стало с моим мальчиком! О, Боже, мой мальчик!» Помню все, точно это случилось вчера. То был единственный на моей памяти случай, когда отец поминал имя Господа нашего в Суе. — Так что ты обещаешь, Гэри? — спросила мама. — Обещаю, что не буду заходить дальше развилки, мам. Ни шагу дальше, ни шагу. Тут она как-то устала, посмотрела на меня а руки меж тем продолжали делать свое дело, месить кусок теста, поверхность которого приобрела теперь маслянистый желтоватый оттенок. — Обещаю, что и шагу не ступлю дальше той развилки, мэм.